Глава восемьдесят «Я не могу поверить, что мы здесь после всего, что случилось сегодня вечером», – прошептала Лори. «Как и я», – согласился Алекс, когда они вошли в моря и направились к зарезервированному для них столику. Алекс видел, что лицо Лори покрывает смертельная бледность, но шок в глазах уже начал проходить. К ним тут же подошла официантка. «Тартеллини – твое любимое блюдо», – сказал Алекс. «Хочешь, я сделаю для тебя заказ?» «И бокал шардоне, конечно». Она кивнула, у нее все еще немного кружилась голова после выстрелов, просвистевших совсем рядом, после того, как Лео рванул ее в сторону. «Я так боялась, что он убьет Тиффани», — сказала она. «Я обвинила себя». Раздался негромкий звоночек, означавший, что Лори получила текстовое сообщение. Она с сомнением посмотрела на Алекса. «Все в порядке», — кивнул он. «Посмотри, что тебе прислали». Письмо пришло от Лео, она прочитала его вслух. Медики осмотрели Тиффани, она в порядке. Соседка взяла ее к себе на ночь. «Я еду на машине к тебе домой. Только что говорил с Тимми, с ним все в порядке. Наслаждайся ужином и не отвлекайся на другие сообщения». Оба рассмеялись. Когда Лори заговорила, она поняла, что это будет особенный ужин. Именно такой, какой они оба планировали. «Я заставила тебя очень долго ждать», сказала она. Достаточно долго, чтобы я успел побывать в аду, когда позвонил Лео, который понял, что произошло нечто ужасное. Он не дал погибнуть Тиффани и мне. Она поняла, что ей становится лучше. Все закончилось для нас хорошо. Мы знаем, что Том Уэйклинг убил свою тетю Вирджинию. Наверное, я все еще в шоке, но сейчас хочу, чтобы это осталось в прошлом. Я думаю, мы оба с нетерпением ждем сегодняшнего ужина. Я приготовил это для особого случая, сказал Алекс, доставая из кармана. маленькую бархатную коробочку и открывая ее. В ней лежало обручальное кольцо с крупным бриллиантом в обрамлении более мелких. Алекс соскользнул со стула и опустился рядом с ней на колени. Остальные посетители ресторана тут же дружно заулыбались. «Лори», — сказал он тихо, но решительно, — «я полюбил тебя в ту минуту, когда увидел в первый раз. Я буду любить и баловать тебя до конца своей жизни». «Ты выйдешь за меня замуж?» Улыбка Лори послужила ему ответом, и он надел кольцо ей на палец. По ресторану прокатились аплодисменты, многие посетители поняли, что произошло у них на глазах. Через пару минут появилась официантка с бутылкой шампанского. И когда они чокались, каждый понял, что теперь они смогут начать жизнь вместе, чего так хотели и в чем нуждались. Прочитала... Марина Сатори